21 марта 1949 года, в день весеннего поминовения душ императоров, и предложил мне пойти с ним на совещание в кафе «Субару» рядом с театром того же названия, в квартале Юракуте. Когда я вошел в комнату, где шло совещание, мне на мгновение показалось, что я вдруг проснулся. Кончился долгий страшный сон, крах Маньчжурии, капитуляция, высадка американцев, распуск армии. Ничего этого не было, все приснилось. И, проснувшись, я увидел себя на очередном совещании на Итигаедай, среди старых знакомых, сидящих за длинным столом перед стеной, на которой висят портреты императора Мэйдзи и ныне здравствующего государя в форме генерал-фельдмаршала, а под портретами – большая карта великой восточноазиатской сферы сопроцветания. Передо мной – как на полочке для кукол в день праздника девочек, сидят рядышком генералы. С толстыми, выпеченными губами и надутыми щеками – кавабе. Коренастый в очках с подстриженными усиками – немота. Лысый, с глазами на выкат – касахара. А рядом бритый, с большими ушами – сумида, только что доставленные на самолете из Китая по личному распоряжению – чанкайши. А с того конца стола мне улыбается загорелый круглолицей Ямаока в тех же очках в роговой оправе. Напротив него полковник Цудзи, малайский тигр, с нависшими бровями и тяжелой челюстью. Все сидят, как ни в чем не бывало, живые, невредимые. Но то, что произошло, не было, однако, сном. Мы сейчас не на Итигаедай. У собравшихся здесь нет ни золотых петличек, ни генштабистских аксельбантов, ни флигель адъютанских лент, все в штатском. Среди нас сидят посторонние. Вот этот старик, очень похожий на орангутанга в темных очках, это знаменитый Кухара, глава одного из крупнейших финансовых кланов Японии. Посасывая трубочку с крохотной золотой головкой, он шепчется с бывшим заместителем начальника генштаба империи. «Да, мы сейчас не на Итигаедай». И хотя это совещание происходит в самом центре столицы, рядом с зданием штаба американского главнокомандующего, и на нем присутствует майор из конторы ЗИ-Ф, это все-таки тайное совещание. Генерал-лейтенант Немота доложил о том, что отряд летчиков уже готов к отправке на Тайвань. Все прошли практику на американских самолетах Б-36, Ф-82 и Ф-86. Отряд состоит в основном из студентов, членов крайне правой организации, именуемой Ассоциация студентов по оказанию помощи репатриированным. А второй отряд танкистов сейчас проходит переподготовку на танках типа «Першинг» и «Паттон». Совещание наметило состав штаба по формированию волонтерских отрядов. Бывший главнокомандующий наших войск в Китае генерал Окамура – бывший начальник органа специальной службы в Харбине генерал-лейтенант Дои, бывший командующий армейской группой первого направления в Среднем Китае Сумида, бывший командующий войсками в Северном Китае генерал-лейтенант Немота, бывший начальник штаба первой армии в Шанси генерал-майор Ямаока и бывший старший офицер штаба войск в Малае полковник Цудзи. Список чинов штаба был передан американскому представителю. Затем генерал-лейтенант Сакураи информировал участников совещания о том, что вербовочное бюро уже открыто в 17 городах Японии. Главное вербовочное бюро в Токио будет именоваться «Конторой восточно-азиатской промышленной компании». В заключение было заслушано сообщение подполковника Ямадзаки, бывшего начальника китайского отделения Второго отдела Генштаба о том, что его конторой подготовлена к отправке большая группа офицеров китаеведов, работавших в Китае во время войны в органах Вишня, Слива и Блеск. Они будут преподавать в специальных школах при филиалах американо-гомендановской разведывательной организации САКО в Тайхоку, Гонконге и Маниле. В этих школах обучаются работники гомендановской секретной службы. Вернувшись домой, я зажег курительные свечки перед стоящими на этажерке портретами Дзинтана, Муссолини и других. И, отвесив поклон, сказал, «Мне теперь не стыдно, что я остался жить. Я сделаю все, чтобы заслужить ваше прощение». «Тебе нечего извиняться перед ними», — сказал вошедший в этот момент и «Они зарезались, потому что не были дальновидными. Они теперь завидуют тебе». Я покачал головой в знак того, что не одобряю его непочтительного тона в отношении моих доблестных друзей и перевел разговор на другую тему. «Зачем пускаете штатских на наши архисекретные совещания? спросил я. «Получается, что мы плюем на всякую конспирацию. Кухара – представитель Японской ассоциации промышленников главного штаба финансовых и промышленных тузов империи. Они финансируют наши конторы» и находится в курсе всех наших предприятий, сказал И весьма почтительным тоном.